Глава 58 «Глаза и уши утеса». Не спится в эту ночь Леньки. Ночная сырость забирается в его пещеру, влажное одеяло липнет к плечам, под утесом глухо шумит и бьется о камне вода. Опершись на локоть, Ленька смотрит на кусочек темного неба изредка прорезаемого молнии на верхушке деревьев, вспыхивающие в темноте желтыми огоньками, и думает о близкой осени. Скоро покинет он этот утес и уйдет на пароход служить новому хозяину. Только теперь свободный человек Ленька, честно будет работать он и обижать себя не позволит леньки чудится как от пристани отходит пароход надежда плывет он в разные города день и ночь плывет чисто до да блеска драет ленька палубу четко и быстро исполняет все приказания капитана сидит среди матросов и красуется у него на плечах матросской воротник хорошо это по человечески по настоящему Только вот на берегу останется его макака. Придет и сядет на обрыв одна денешенька. Поглядит на Волгу, поглядит на утес. Лень, алень, а Лень, а его-то и нету. Далеко он не прибежит, не приедет скоро. А случись что-нибудь, и слез ее не услышит. Только думать будет о ней, не обидел бы кто. «Эх ты, макака!» Хотя постарше была, то ведь капля. Вот как есть капля в Волге-реке, так и она среди людей. Разволнованный своими мыслями, Ленька накидывает на плечи пиджак и садится у входа. «Всем ребятам закажу, голову сниму, если кто ее хоть пальцем тронет». А заработаю денег, куплю макаки красные сапожки на осень. Мягонькие они, и подковки у них, как жар горят. Хорошо бы такие сапожки, только, небось, дорого они стоят. Ну, ничего». Отпустит капитан на берег, у пассажиров подработаю, а то на погрузку попрошусь. Достигну я эти сапожки, только б не плакала без меня макака. Христом Богом попрошу, не плачь. Где б ни был, я услышу твои слезы, и не будет мне покоя, не плачь без меня, глупая. Не побегу ведь я по воде, как Иисус Христос, небось». Ленька глубоко вздыхает и, высунув голову, глядит на небо, но в ушах его вдруг прокатывается гулкой звук выстрела. «Что это?» «Недалеко где-то» Ленька вскакивает и тревожно вглядывается в лесную гущу. «Не вор ли, куда залезли?» «Много сейчас пустых дач. Одни сторожа ходят, сторожа и стреляют». Только бы не разбудили макаку, а то испугается она. Дома у них одни женщины, да старик Никич, кич. не небось, хоть старик дома, не пойдет он в такую ночь рыбачить. Глухой шум доносится до слуха леньки. Словно ломая кусты, кто-то напрямик бежит через чащу. Ленька вспоминает, что он не втянул на утес доску и, накрывшись головой пиджаком, бежит к переходу. Но кусты раздвигаются, и на обрыв выбегает человек. Выстрел с треском разрывается неподалеку от мальчика, и, ухватившись за край доски, он припадает грудью к камням, не в силах сдвинуться. С места, а чаще прыгает другой человек, и на обрыве завязывается молчаливая борьба. Острая молния прорезает небо, и в одном из борющихся ленька узнает костю. «Сюда, сюда!» хочет он крикнуть, но язык не повинуется ему. Но вот один из борющихся вскакивает и, подняв вверх обе руки, пятится назад, к краю обрыва. Молния снова освещает крохотную площадку, и Ленька видит Костю. Теперь уже в руках у него револьвер. Он наступает, а человек с поднятыми вверх руками, быстро оглянувшись, вступает на доску». Что-то знакомое чудится Леньке в его длинной фигуре, и он еще крепче вцепляется в край доски. «Меркурий. Предатель!» — глухо бросает Костя, медленно двигаясь к краю обрыва. В голове Леньки мгновенно проносится быстрая мысль. Он видит за решеткой тюрьмы бледное лицо дяди Коли. В памяти его возникают те же слова, брошенные Степаном. «Меркурий. Предатель!» А человек, пятясь задом, вот-вот достигнет края утеса, и, стиснув зубы, Ленька сильным рывком поворачивает доску. В глазах его темнеет, но человек, взмахнув руками с коротким вскриком, исчезает в расселении. Холодный пот выступает на лбу Леньки, и, уткнувшись лицом в песок, он крепко зажмуривает глаза». Глухо бьется о камни Волга, шумом катятся крутые волны, гремит отдаленный гром, а в ушах мальчика все еще стоит короткий вскрик упавшего в пропасть человека. Когда Ленька снова открывает глаза, кости уже нет. В черной тьме ночи по-прежнему вспыхивают молнии, освещая притихший обрыв, и кажется, что из глубины пропасти тянутся к утесу длинные руки. Высоко подброшенное волной встает мертвое тело, с одеждой его ручьями стекает вода, пустые страшные глаза ищут Леньку. Мальчик вскакивает на ноги и, закрывшись с головой пиджаком, перепрыгивает на обрыв». Безотчетный страх гонит его подальше от утеса И не разбирает тропинки Он мчится вдоль берега Туда, к пристани, к живым людям А Костя, запыхавшись Вбегает на террасу безмолвной маленькой дачи «Тушите свет, с Меркурием покончено» «Нет, не я, простая случайность» «Ложитесь, мы сейчас уходим» Дальнейшее расскажет Никич И Костя исчезает в кромешной тьме ночи